Она вынырнула в нескольких метрах от корабля. Расстояние до берега было уже приличным, но змейка умела плавать. Стараясь не привлекать внимания, без всплеска и шума, стрелец баба по собачьей подгребала воду под себя. Она плыла не к пристани, откуда отчалил коч, и где все еще сновали человеческие фигурки, а забирала сильно в сторону, к россыпям больших обточенных водой валунов. Там можно было укрыться от чужих глаз и обдумать дальнейшие действия. Правда, уже сейчас было понятно, что думать придется долго и крепко. Без оружия даже от опытного бойца толку будет немного, а с оружием она бы далеко не уплыла. Уставшая и промокшая, змея благополучно добралась до берега и заползла в укромное местечко между крупными гладкими и скользкими камнями. Лежать на булыжниках и гальке было неудобно. От холода зуб не попадал на зуб. Волна с шелестом набегала на каменистый берег, а с моря уже доносились крики викингов. «Помор, стафайся! Пешать некуда! Траться клупо!» Змейка оглянулась. Ловко маневрируя и уклоняясь от неразряженной еще носовой бомбарды поморов, драккар приближался к кочу. Викинги уже убрали парус и теперь шли на веслах и моторе. Спастись у команды Кочи не было никакой возможности. «Рус, стафайся!» «Все стафайся сразу!» – требовали морские разбойники. Хоше шепутит!» Оставалось только мысленно попрощаться с поморами, что змейка и сделала. «Рус, стафайся!» – прозвучало вдруг совсем рядом – над камнями, за которыми пряталась стрелец баба. Скакивая на ноги, она по привычке схватилась одной рукой за меч, а другой за пистолет. И, конечно, ни того, ни другого не обнаружила. Змейку обступили ухмыляющиеся воины в рогатых шлемах. Заметили. С тоской подумала она. Все-таки меня заметили.